антисемитскими лозунгами. Я могу ручаться, что результаты с точки зрения значительного притока иммигрантов из этих стран были бы в 10 тысяч раз большими, чем результаты которых добились тысячи эмиссаров чтением бесполезных проповедей. Что ж, первую часть провокационного письма последовательно осуществляет сегодняшний международный сионизм. Удостатков в приёмах провокационного разжигания антисемитизма нет. Вот с плодами провокаций. Дело обстоит значительно хуже. Люди, поддавшиеся антисеонистским провокациям, быстро проживают в Израиле и бегут оттуда. Даже по официальным данным, кривая реэмиграции из Израиля из года в год резко ползёт вверх. эмоциональный аналог. Быстренные поездки израильских золотоустов в западноевропейские страны далеко не редкость. Только возникает потребность подвести высокую дневную базу под какую-либо дурно пахнущую акцию сионистских правителей Израиля, немедля для обработки еврейского населения в странах Западной Европы прибывают батальоны испытанных ораторов из Тель-Авива и Иерусалима. Готовит, скажем, израильская сефирида очередную серию инсценировок суда над непокорными жителями захваченных арабских селений. И начинается подавление очередной волны жалобостовок. Или в очередной раз требуется оправдать снижение зарплаты сефардам, темнокожим израильтянам третьего сорта. И тут же опять-таки в очередной раз Гонцы израильского пропагандистского аппарата спешат оседлать трибуны сионистских аудиторий в крупных западноевропейских городах. А их местные единомышленники, орубая в лучших традициях эстрадных импрессарио, обеспечивают гастролёрам бизоний рёв публики, точно перед ней выступают короли Бита и королевы стриптиза. Одно время израильские посланцы особенно жадно хватали путёвки в Бельгию. Там обычно их в избытке ожидало все, что радует жаждущего успеха гастролера — аншлаги, топот, молк и особенно полновесные гонорары в виде густо исчерпанных подписных листов на денежные подношения, конечно, внеочередные. И все же, как рассказали мне в Бельгии, за последнее время и туда не очень-то охотно стали наведываться израильские проповедники. Как не фильтруют у строителей публику — Уж на очень каверзный вопросике черезмерно любознательной аудитории приходилось держать ответ в запревшем гастролёрам. А почему понадобилось в самый раз доалвиривать израильскую лиру? Вероятно, только потому, что израильская экономика крепнет, как вы образно выразились, словно голяв. А почему израильские газеты посмели сказать, что руководители наших банков элементарно проворовалис? Наверное, хотели незаслуженно охаить честнейших банковских деятелей, чьи достоинства вы так красочно описали. Почему всё больше и больше рабочих поддерживают движение коммунистической партии Израиля против преследований палестинцев? Потому очевидно, что израильские коммунисты, как вы горячо доказывали, неуклонно теряют доверие рабочих что он неблагодарный, это стало профессией, прославлять за границей политику государства, где под разными псевдонимами и этикетками правят сианисты. Только приезжий оратор толкнет в испренную речугу, самое, казалось бы, время пустить по залу подписной лист, а дотошные слушатели высыпают пригоршними не монету, а уйму всяческих «почему». Да ещё средищущие нежные слух гостей нехорошими словами: инфляция, дороговизна, безработица, наркомания, милитаризация, аннексия. И я, понятно дело, удивился, услышав от знакомой журналистки в Брюсселе. Вчера самолёт из израильской авиакомпании El Al высадил у нас мощный десант ораторов-агитаторов, пропагандистские батальоны особого назначения, учтите, оригинальнейший репертуар никакой политики, никакой войны, никакой экономики, разговор пойдёт только о фортуне, о надеждах, о мечтах и о знайте о любви. Неспроста прилетевший гость из Израиля именует себя эмоционалами. Точнее было бы эмоционалками.